Рождество в бюро сокровенных посланий. Часть первая. Наступила первая неделя декабря. Двери распахнулись, и в бюро сокровенных посланий зашел приветливый посетитель. Это был бухгалтер Сон Минже в сером шерстяном пальто. Сняв одну за другой перчатки, мужчина тихо поздоровался с Хайон и тут же отметил красоту рождественской елки. «Здравствуйте! Давно вы к нам не заходили!» «Наверное, сейчас под Рождество столько работы?» — понимающе улыбнулась девушка. «И не говорите. Еще и мои дела добавились». Хотя стиль одежды Минджи оставался прежним, и в его руке был все тот же портфель, казалось, что-то в нем все же изменилось. Прищурившись, Хайон посмотрела на посетителя с неким подозрением, как Чухэ в их последнюю встречу. «Похоже, что у Миндже появился кто-то». Он выбрал несколько новогодних открыток и захотел снова воспользоваться услугой «Друзья по переписке». Сев за стол, он достал из портфеля кожаный пенал и перьевую ручку. Небо затянуло тучами, и магазин тоже погрузился в полумрак. Хайон принесла посетителю лампу в форме гриба. Такие тоже подавались в бюро сокровенных посланий. Взглянув на девушку, Миндже поинтересовался. «А вы случайно на позапрошлой неделе не включали радио? Там зачитывали письмо вашего посетителя». «Включали. Слушали все в прямом эфире». Юнын так проникновенно прочитала, слушать было одно удовольствие. «И не говорите. Даже я, сорокалетний мужик, и то расплакался». Теперь Хайон стала гораздо смелее в общении с покупателями. Миндже, казалось, догадывался, чье именно письмо зачитали в передаче. Когда Юнын отметила красивый почерк владельца письма и упомянула, что в нем говорилось о розах, пазл в голове мужчины сложился. Речь явно шла о письме Вончхоля. До конца года Миндже и Вончхоль успели отправить друг другу еще по одному письму. «Вам правда скоро 40 лет? Не верю, вы очень молодо выглядите». «Спасибо, это все генетика». Хайон рассмеялась. Миндже оказался куда забавнее, чем девушка представляла. Конечно, ее съедало любопытство. Хотелось узнать, что таилось в переписке Миндже и Вончхоля, но она одернула себя. На мгновение Хайон испытала гордость. Она будто стала неким хранителем анонимности их переписки. Чтобы не отвлекать Миндже от письма, Хайон прошла застойку. До закрытия оставалось не больше 20 минут. Сегодня она решила заполнить рабочий журнал пораньше. Журнал «Бюро сокровенных посланий». Дата — 4 декабря, будний день. Погода — облачно. Работник — У. Хайон. Количество посетителей — 29. Выручка безналичными — 319 тысяч вон. Выручка наличными — 2800 вон. Итого — 321 800 вон. Заказать. Рождественские открытки — красные. Небольшое количество открыток и конвертов. Бельгийский ежедневник, черный, очень мало. Комментарий. За окном так холодно, что все карты клиентов кажутся какими-то ледышками. Из важного. К нам зашел менеджер сети универмагов Лотте. Помнишь, в прошлом месяце нам предложили открыть свой поп-ап-магазин? Так вот, сегодня этот менеджер приходил. Мы обсудили с ним пару нюансов. Как я поняла, в этом участвует не только наш магазин но ну и шесть каких-то других. Жду не дождусь открытия. После той радиопередачи количество посетителей резко увеличилось, но сейчас, похоже, все вернулось на круги своя. Видимо, из-за погоды. Пока оффлайн-продажи падают, онлайн растут. Может, нам стоит сделать услугу «Друзья» по переписке доступной и онлайн? Как считаешь? Ну, в целом это все. В последнее время Хайон очень много размышляла над созданием новых услуг Бюро сокровенных посланий. Взглянув на вазу на столе, девушка подумала, что было бы здорово доставлять цветы вместе с письмами. К тому же она предложила обновить набор слов и фраз на конвертах друзей по переписке. Хайон набросала в блокнот пару идей, как она видит их поп-ап-магазин Лотте, и отправила Юнгвану фотографию. Тот быстро нарисовал эскиз. Глядя на рисунок, Хайон радовалась, что ее идеи притворяются в жизнь. Весной этого года она и представить не могла, что ее ждет столько всего интересного. «Извините, мне нужно еще буквально 10 минут», — сказал Минже, взглянув на часы. Хайон листала блокнот с идеями, которые записала еще утром. «Все в порядке, не спешите». «Все равно неудобно. Кто не хочет уйти с работы вовремя?» «Думаете?» улыбнулась Хайон. Вдруг Минджей изменился в лице и вернулся к письму. В магазине раздавались быстрые и решительные звуки пера. «Кому? Кому-то. Здравствуйте. Рад с вами познакомиться. Как вы? Не мерзнете? Сейчас на улице ужасный холод. Неудивительно, за окном уже декабрь. Надеюсь, что в этом году у вас было больше радостных моментов, чем грустных». Это мое последнее письмо в этом году. Я часто переписываюсь с кем-то в бюро сокровенных посланий. Можно сказать, я уже профи. Бывает, с кем-то беседа не задается, а с кем-то я общаюсь до сих пор. Наверное, уже где-то полгода. Мне кажется, я стал более открытым, по крайней мере, на бумаге. Зима — это всегда про Расставание, расставание с любимыми. Именно прошлой зимой закончился мой брак длиной в три года. Всего через год после свадьбы жена нашла себе другого. Он учился на курсах по живописи, где она и работала. Но об измене я узнал не сразу. Спустя два года семейной жизни. И, конечно же, сразу подал на развод. Казалось, внутри меня что-то сломалось. Помню, как ты сидел в гостиной. Случайно мой взгляд упал на картину Фридриха Каспара, «Странник над морем тумана», которую повесила уже бывшая жена. На ней мужчина, опираясь на трость, смотрит в туманную даль, а вокруг него лишь горы и море. Поскольку лица не видно, трудно сказать, что он чувствует. Но это лишь подогревало мое любопытство. Иногда мне казалось, что он полон тревоги и сомнений, а иногда — надежды. Пару дней назад я снова стоял перед картиной. На мгновение мне померещилось, словно мужчина на ней заговорил. «Выше нос! Смотри только вперед!» Не бойся, тумана. Теперь, проходя мимо картины, я каждый раз вспоминаю эти слова. Знаете что? С того времени я и вправду изменился. Теперь я внимателен не только к другим, но и к себе. Прошлой весной я бы себя не узнал. Что-то я разоткровенничался. Не берите в голову. Но самое интересное то, что я нашел утешение в картине, которую оставила бывшая жена. Вы представляете? Может, я и не спас брак, но осознал нечто важное. Все пройдет. Боль не может быть вечной. И этого мне вполне достаточно, чтобы справиться с любым туманом. А как прошел ваш год? На этом я с вами прощаюсь. С Рождеством вас. А может, уже и с Новым годом. От галстука бабочки. Минже положил письмо в стеллаж и достал другое. На конверте был изображен росток, на который падают лучи солнца. Самое то под Новый год. К тому же внимание Миндже привлекла фраза на конверте. «Живу в деревне». Мужчина без лишних колебаний вскрыл конверт. 20 октября, суббота. Вот я и вернулся в Сеул спустя пару месяцев. Приехал написать письмо. Оделся во все теплое, а то на улице такой снегопад. Помню, когда я еще жил в Сеуле, в голове постоянно крутилась мысль. «Хватит». Но я все не мог понять, что хватит. Наверное, мне просто хотелось от всего убежать. Так я и сделал. Оставил работу, друзей и уехал в родную деревню. Там я начал жизнь с чистого листа. Теперь каждый день провожу много времени с семьей и нашими питомцами. При одной мысли о будущем мне становится страшно. Все ли в моей жизни идет так, как надо? Но здесь, в деревне, я чувствую себя гораздо счастливее. Я стал более здоровым и физически, и морально. Я верю, что меня ждет долгий путь, и я обязательно найду ответы на все свои вопросы. Главное — не потерять себя и просто наслаждаться жизнью. Счастливого Нового года, житель деревни. Минже перечитал конец письма. Главное — не потерять себя и просто наслаждаться жизнью. Похоже, это то, что он так долго хотел себе сказать. Он вспомнил, как сам сидел перед компьютером, писал рассказы и пытался не потерять себя. Мужчина был восхищен смелостью собеседника. Не так просто начать жизнь с чистого листа. Однако Минже был уверен, автор письма обязательно найдет ответы на все свои вопросы. «Вы в этом году еще к нам зайдете?» — спросила Хайон. «Вряд ли уже. Я сейчас готовлюсь к литературному конкурсу». «А, точно, он же в декабре». Литературный конкурс проводили каждый год. Девушка прекрасно об этом знала, поскольку многие ее старые приятели участвовали в них. В зависимости от издательств, сроки подачи работ различались. Но самый крайний срок — середина декабря. 1 января в газетах уже публиковали работы победителей, поэтому результаты обычно сообщали заранее. «Сейчас я пишу рассказ. Одну работу я уже отправил. Эту еще редактирую». Решил вот попробовать. А что, с меня не убудет. Удачи вам. У вас все обязательно получится. Спасибо большое. Сегодня на Минже была зеленая бабочка. Намотав клетчатый шарф вокруг шеи, он неспешно покинул магазин. Тем временем на город опустился снег. Наблюдая за танцем снежинок за окном, Хайон улыбалась. Здание Йонхва выглядело необычайно мягким и нежным, словно десерт. До Рождества оставались считанные дни. Хайон собрала сумку и закрыла магазин. Снег пошел. На улице девушке пришло сообщение. Подняв взгляд на пятый этаж, девушка заметила на балконе Йонгвана, который махал ей. На нем были синие пижамные штаны и футболка с коротким рукавом. Неужели ему не холодно? Так и заболеть легко. Размахивая руками, она стала гнать его зайти в квартиру. «Спасибо за рисунок!» «Да было бы за что! Обращайся!» Хайон не хотелось тревожить своими криками окрестных жителей. Темнело уже рано, поэтому она направилась домой. Снежинки все кружили, и гриво падая на плечи. Почему-то именно сегодня она чувствовала себя особенно тоскливо. Зайдя в квартиру, Хайон увидела небольшой чемодан в прихожей. К нему была приклеена записка. «Кажется, приезжала мама». Хотя Хайон и не обрадовал такой внезапный визит, она улыбнулась и сняла записку. «Привезла тебе зимние вещи, Хьомин. А тут ты все ходишь в одном своем черном пуховике. Не ворчи, просто носи». Она очень переживает. Сама попросила тебе их привезти. Пост скриптум. Хьомин передавала тебе спасибо за письмо. «С чего это ты вдруг?» Решила ей ответить. «Да не отвечала я ей», — смущенно пробормотала Хайон. Она часто приходила на съемки в чем-то удобном и дешевом. Хьюмин же наоборот, на учебе всегда была при параде. В чемодане лежали бежевое шерстяное пальто, в котором Хьюмин была на выпускном, и дубленка цвета хаки. В ней девушка ходила на защиту диплома. Всю верхнюю одежду аккуратно упаковали в пленку после химчистки. Хайон позабавила то, что ни одна из этих вещей совершенно не сочеталась с ее остальным гардеробом. «И с чем мне это все носить?» Она сложила пальто обратно в чемодан и спрятала его между холодильником и тумбочкой. Открыв окно, Хайон заметила, что Йон знатно замело. Снежные шапки укрыли крыши домов. От такой зимней сказки на душе стало тепло и уютно, и она невольно зевнула. Часть вторая. «Здравствуй, дорогая, а я к тебе с новостями», — радостно прощебетала Ина. За это время она обновила прическу и теперь выглядела еще моложе. «Представляешь, в следующем году я с муженьком лечу в Таиланд!» «Поздравляю! Вот ваша мечта и дружелюбно улыбнулась Хайон. «Как же пекарь решился поехать в Таиланд?» Оказывается, закрывая смену, он часто по привычке включал радио. Вот так пару недель назад он снова прибирался в пекарне пока на фоне Юнын читала письмо Вончхоля. Конечно, пекарь тоже не остался равнодушным. С того дня мужчина твердо решил, он должен больше времени уделять жене. Вы случайно не знаете, чье это письмо? Или не положено? Ну ладно, просто если бы не его автор, вряд ли бы я куда-то поехала. Слова Вончхоля надолго врезались в память бедного пекаря. Он многое переосмыслил. Все утро... Он месил тесто, думая о супруге. Ну, наконец-то понял. Жена не вечная. Сын помог ему купить билеты. Дождалась. А сопротивлялся-то сколько? Когда уезжаете? Надолго? Всего на пять дней. Даже не верится. Муж оставит пекарню на целых пять дней. И это ради меня. Рада за вас. Хоть погреетесь, а то у нас вон какая холодрыга. Ой, ну не знаю. Я никогда не была на Юго-Восточной Азии. «А куда теперь деваться? Билеты уже на руках!» Посмеялась Эна. Вдоволь похваставшись, женщина сменила тему. «Знаешь, я же тебя все хотела пирогом угостить. Только вот не знала, когда ты заканчиваешь. Давай поступим так. После работы спускайся в пекарню. Чай попьем, поболтаем. Будет моим подарком на Рождество». «Зачем такие хлопоты? Сами же знаете, почем пироги в декабре. И так все время чем-то угощаете». «Так это же благодаря тебе я еду отдыхать. Что там какой-то один пирог? С меня не убудет». Хайон поблагодарила знакомую за необычный подарок. В этот момент женщине позвонили по работе. Эна уже собиралась уходить, как вдруг Хайона окликнула ее и протянула блокнот изумрудного цвета. «Возьмите, это от меня. С Рождеством!» «Спасибо, и тебя!» Эна с радостью приняла подарок и вышла. Смена подошла к концу. В магазин заглянули Сон-Хо и его жена. На лице Сухи сияла улыбка. Пока Сон-Хо болел, его супруга стояла на страже бюро сокровенных посланий. Каждый день после работы заходила, помогала и убирала в магазине. Обычно в это время Хайон уже уходила домой. Иногда девушки все же пересекались. Хотя они знали друг друга давно, сдружились именно сейчас, при довольно интересных обстоятельствах. Сон -хо так хвастался елкой, вот пришла посмотреть. Еле вырвалась к вам. Под конец года сплошной завал. Сухи призналась Хайон, что давно хотела с ней поболтать, вот только свободного времени все никак не находилось. Я тоже всегда хотела поболтать с вами. Давай на «ты». Просто Сухи. Договорились. Кокетливо ответила Хайон. Я тебя так и ни разу не угостила обедом. Заходи к нам обязательно. Посидим, поговорим. «Сон Хо тебя ужасно нахваливает». На лице Сухи снова появилась ее обаятельная улыбка. «Да что там? Это сонхо меня всему научил тут. Брось, ты большая молодец, очень нам помогаешь. А ты вообще сильно торопишься?» Сухи слегка потрясла винным сетом. Похоже, по дороге сюда пара зашла в супермаркет, где проходила распродажа. Они купили сыр и салат с лососем. Хотели вот посидеть... «Елкой полюбоваться, посмотреть на ночной вид из окна. Ну и по бокальчику выпить. Не хочешь с нами?» «Да ну. Вы, наверное, вдвоем хотели побыть. Зачем я вам?» В разговор неожиданно вмешался Сон-Хо. «Боишься быть третий лишней? Тогда давай Йонгвана позовем!» Засмеялся Сонхо. «Ну, Сон-Хо!» — фыркнула Хайон. В конце концов она согласилась на предложение Сухи, положила сумку обратно на стойку и принесла стул с рабочего места. Жена хозяина магазина достала из пакета пластиковые бокалы и по магазину разнесся сладковатый аромат красного вина. «Кстати, я нашла нам сотрудников, двое моих знакомых. Поработает у нас на временной точке, в Лоте». «Быстро ты. А когда успела? Ты же говорила, у тебя завал на работе». «Да там нечего было искать. Одна из них вообще моя двоюродная сестра. Согласилась помочь». «Как раз денежку заработает», — сказала Сухи, надкусив ломтик сыра. Другой сотрудник оказался посетителем бюро сокровенных посланий. Только закончил школу. Он часто заходил в магазин, оставлял письма друзьям по переписке и был хорошо знаком с их концепцией. «Слушай, Хайон, не в службу, а в дружбу. Выйди на работу в день открытия поп-ап-магазина. Подсобишем там, а в праздничную неделю выйдешь только в среду, четверг и пятницу». А в бюро сокровенных посланий кто тогда будет. Ты? Да, и Сахи мне поможет. У нее как раз отпуск еще не закончился. Да уж, отдохну на том свете. Сахи притворно заплакала, улыбнулась и сделала глоток вина. сонхо Хо приобнял жену с искренней благодарностью, на что она отстранилась и недовольно заговорила: Отстань! Как тебе не стыдно? Сонхо обернулся к Хайон и театрально вопросил: Хайон! «Ты тоже так думаешь?» Девушка лишь усмехнулась, взяла бокал и сделала глоток. Вино разливалось теплом по всему телу. На улице уже совсем стемнело. сон -хо поставил бокал на стол и зажег гирлянду. Мерцающие огоньки, словно звездочки, рассыпались по елке. Тогда девушка вспомнила, как в детстве, сидя на крыльце в деревне, с восторгом наблюдала за светлячками, танцующими в ночном воздухе. Это было красиво, спокойно и уютно, как и сейчас. «А, точно! Тебе, как никому другому, известно это чувство», рассмеялась Сухи, вспомнив что-то. Сон Хо и Сухи были ровесниками. Познакомились через общую подругу. Пару раз ходили вместе выпить. Несмотря на разные увлечения, им всегда было о чем поговорить. Сон Хо первым влюбился в Сухи. Он всегда считал себя уверенным, но перед ней так терялся, что не мог произнести ни слова. В итоге Сон Хо собрал всю волю в кулак и решил признаться Сухи в своих чувствах, но в письме. Помнишь что письмо? Да не писал я тебе ничего. Ой, ну конечно. Такое крохотное, еле полтора листа набралось. А ошибок сколько? Целых девять. Какие девять? Их было шесть. Сон Хо опустил голову и тяжело вздохнул. Давно Хайон не видела его таким. От смущения у него даже покраснели уши. Сколько она помнила своего товарища, он всегда был уверен в себе, порой даже чересчур. Но когда сонхо оказывался неправ, вся его уверенность куда-то улетучивалась. Еще в школьные годы в спорах с одноклассниками он никогда не мог смириться с поражением. Каждый раз Сон Хо приходил домой и искал информацию, чтобы доказать свою правоту. На следующий день он возвращался в школу уже подготовленный и снова затевал споры. Но с появлением жены и детей Сон Хо изменился в лучшую сторону. «Знаешь, хоть я и приняла письмо, но если уж надумаешь мне что-то еще написать, сначала проверь ошибки». Хайон разразилась смехом. Сон Хо затих и принялся поедать лосось. Сухи протянула Хайон бокал. От елки шел мягкий свет рождественских огней. На столе были вино, сырная тарелка и ярко-розовый лосось. На душе становилось тепло и спокойно от этой умиротворяющей картины. Сухи подлила Хайон еще вина, когда зазвонил телефон. Это была знакомая Сухи. Жила она поблизости, поэтому ей было нетрудно посидеть вечером с детьми. Похоже, они проснулись и раскопризничались. Нужно было возвращаться домой. Взглянув на стол, Сухи с сожалением сказала, «Так ничего и не съели. Извини нас, Хайон, нам пора идти». «Да, Хайон, прости». «Что же делать с этим всем? Не переживайте, я все уберу. А с вином как быть? Ладно, я что-нибудь придумаю», — улыбнулась она. Хайон проводила пару и направилась к окну, сделав глоток прямо из бутылки. сонхо и Сохи осторожно шли по улице, держась за руки. Было темно, но в глаза бросались зеленая вязаная шапка Сонхо и горчичный шарф Сохи. Со стороны пара выглядела очень мило. Оказавшись в полном одиночестве, Хайон захотела поднять себе настроение. Включила на компьютере рождественские песни и переключила режим гирлянды. Огоньки замигали чаще, создавая атмосферу новогодней вечеринки. Приложив руку к окну, девушка ощутила легкий холодок, который мигом передался телу. Но ей не было холодно. Наоборот, она чувствовала бодрость, сон как рукой сняло. Благодаря Юнгвану она наконец смогла отправить сестре что-то похожее на ответ. Хайон надеялась, что Хюмин понравится рисунок и он навеет на нее приятные воспоминания. Она хотела верить, что где-то в сок чхо Хьюмин тоже смотрит сейчас на ночное небо. Тоска и одиночество давали о себе знать. Я не то, чтобы злюсь на Хюмин. Каждый имеет право на ошибку, хотя, Возможно, я и правда немного злилась, когда ждала ее в учебном центре. Я чувствовала себя брошенной и покинутой. Теперь я тоже бежала, куда глаза глядят. А что если Хьюмин приедет просить прощения? И как мне тогда быть? Хьюмин не влезай в неприятности. Просто оставайся умницей и красавицей. Пускай мама с папой и дальше гордятся тобой. Эти слова искрами вспыхивали в ее голове. Почувствовав легкую головную боль, Хайон направилась к стойке и решительно произнесла. «Хайон, а ну приди в себя! У тебя вся стена дома увешана наградами. Неужели ты двух слов не можешь из себя выдавить? Что тебе так мешает написать? Что?» Девушка полезла за бумагой. Непонятно, что на нее нашло. То ли алкоголь, то ли прилив сил. Хайон решила написать незнакомцу. Куда легче, чем сестре. Схватив ручку, она принялась писать. Казалось, вместо сверкающих огоньков на елке были маленькие феи, которые хлопали в ладоши, подбадривая ее. Кому? Тому, кто завершает год. С приходом зимы все с трепетом ждут Рождества. А вы как переносите морозы? Знаете, самое простое и ласковое приветствие иногда может растопить самое холодное сердце. Есть в добрых словах что-то особенное. Слушая рождественские песни, я окунулась в детство. Помню, как-то раз перед Рождеством я пришла в гости к подруге. Она жила неподалеку. Подруга вырвала из альбома листы и предложила сделать открытки своими руками. Все равно было скучно, так почему бы и нет? Вооружившись цветными карандашами, мы нарисовали елку, снеговика и Санта-Клауса. Внутри написали что-то вроде «С Рождеством» или «Будьте счастливы». Открытки получились самыми простыми. Выйдя на улицу с кипой открыток, мы стали бросать их в почтовые ящики соседей. Всем, без разбора. Я все недоумевала, зачем мы это делаем. Мы ведь их даже не знаем. На что подруга ответила, кто-нибудь точно обрадуется. Я искренне хочу верить, что кто-то и вправду улыбнулся, когда увидел рождественскую открытку в своем ящике. А может и не один. Мне грустно вспоминать те времена. Тогда я могла беззаботно одаривать незнакомцев приятными словами. А сейчас что? Сейчас мне неловко даже спросить близких, как у них дела. Да уж, не такой я хотела стать. Ну, какая уж есть. Спасибо, что дочитали до конца. Приятно поделиться с кем-то воспоминаниями из детства. Буду рада узнать вас получше. Ваш ответ я сохраню на долгие годы. С Рождеством! И счастливого! «Нового года» от любителя писем. «Видишь, руки-то помнят». Хайон была довольна получившимся письмом. В последний раз она так улыбалась, когда выиграла в очередном конкурсе сочинений. Достав из кошелька 10 тысяч вон, девушка положила их на рабочий стол. Затем написала на стикере «Добавить 10 тысяч вон к выручке в отчете» и приклеила его на прилавок. Хайон положила письмо в стеллаж и взяла другое. На конверте был изображен подарок, упакованная в красивую ленту коробка. К тому же ей понравилось то, что о себе указал владелец письма. Неуклюжий, суетливый, тоскующий. Эти слова точно описывали и саму Хайон. С трепетом девушка открыла конверт. Вы смотрели фильм Тайбейский обмен», также известный как «История кафе Тайбея. Главная героиня владеет кафе, куда люди приходят и оставляют свои вещи, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Там гости могут совершить небольшой бартер, обменять свои предметы на те, что оставили другие посетители. Мне так понравилось это уютное кафе, что я даже полетела на Тайвань увидеть его собственными глазами. Но каково было мое удивление, когда я узнала, что бартер оказался лишь частью сюжета. Тоска по этому фильму привела меня в бюро сокровенных посланий. Здесь люди обмениваются не просто письмами, а своими чувствами и переживаниями. По-моему, это очень романтично. Мое внимание привлекло слово «тоскующий» на конверте. Ведь это про меня. Я легко к чему-то привязываюсь и часто тоскую по былым временам. Например, как раньше люди писали письма. А сейчас... Сейчас им на смену пришли современные гаджеты. Здесь, в бюро сокровенных посланий, мне нравится слушать шуршание бумаги и записывать свои мысли. Думаю, что я надолго запомню этот момент и по нему тоже буду тосковать. На бумаге все меньше и меньше места, а значит, нам пора прощаться. И пускай мы не знакомы, я искренне надеюсь, что смогла передать вам частичку счастья и уюта которые испытываю здесь. Желаю вам всего самого доброго и светлого». Прочитав письмо, Хаён ощутила на губах сладковатый вкус игристого вина. Она посмотрела тайбэйский обмен еще в университете. Как-то раз им дали задание поработать в паре со студентами с театрального факультета. Тогда Хайона познакомилась с Инчхэ. Девушка подошла к ней и предложила снять небольшой монолог вместе. За основу проекта они взяли тайбэйский обмен. Собравшись в квартире Энчхэ, девушки ели попкорн и смотрели фильм. В то время на город опустились мусонные дожди, и в доме стояла ужасная сырость. Прошло уже много времени, но перед глазами Хайон до сих пор стояли некоторые кадры из фильма. Спокойствие и безмятежность на лице Квайлунь Мэй, солнечный свет, льющийся в кафе, и ночной пейзаж Тайваня письмо заставило Хайон задуматься о многом. Возможно, слово «тоскующий» на самом деле означало «счастливый». А драгоценное время, проведенное в бюро сокровенных посланий, тоже когда-то станет для нее одним из таких приятных воспоминаний. Хайон допила вино и положила письмо обратно в конверт. Подойдя к окну, девушка наблюдала, как в домах загораются огни. В этот момент она почувствовала прилив сил. Ее душа все никак не могла успокоиться. Ей хотелось говорить. Неужели Хайон удалось положить конец мучениям, которые она испытывала каждый раз, держа бумагу с ручкой? Огоньки на рождественской елке уже погасли. Но на сердце было все так же тоскливо. Хайон подошла к стойке и взяла еще один лист бумаги. Часть третья. На третьем этаже торгового центра Лоте располагался просторный зал, потолок которого был полностью усеян бумажными снежинками. Поп-ап-магазин бюро сокровенных посланий располагался там же, между милым домиком с изображением щенка, напоминающего Снупи, и лавкой посуды, оформленной как стеклянная оранжерея. Сонхо и Хайон долго думали над оформлением магазина, а Йонгван воплощал их идеи на бумаге. Внешне он был чем-то похож на почтовое отделение 60-х годов на Западе. Прилавок изумрудного цвета напоминал стойку старинного отеля. Вокруг были декоративные кустарники, а на стене висели деревянные почтовые ящики, которые служили своеобразным пристанищем для писем. Конечно, делали все в торопях, но хорошо же получилось? спросил Сунхо, окидывая взглядом фасад по пап магазина А вот и наш новый сотрудник юну со юну продолжил владелец магазина рад познакомиться стоя за прилавком вежливо поздоровался юну с хайон у него были коротко стриженные волосы и маленькая родинка на носу он выглядел совсем юно, поскольку недавно закончил школу тем не менее его голос был глубоким и спокойным придавая ему серьезности вы же уже виделись да юну как то к нам заходил писал письма Хайон произнесла «Юну» с легкой неуверенностью. Его имя казалось ей знакомым, но она все никак не могла вспомнить, почему. Улыбнувшись, Юну уточнил, что уже не раз писал друзьям по переписке. «И как? Приходили ответы?» «Приходили. Вот недавно тоже пришел. Сейчас мой друг по переписке работает над рассказом, так что ответит уже только в следующем году». «Вот оно что!» — загадочно улыбнулась Хайон. Казалось, она догадывалась, о ком шла речь. Ну ладно. Сонхо пожал плечами. Тогда я пошел к нам в Юнхидон. Если что, звоните. Хорошо, резво ответил Юну. Еще сделай пару фоток нашего попап-магазина и перешли их мне. Постарайся, чтобы никто в кадр не попал. Да, хорошо. Сон Хо ушел, и наступило неловкое молчание. Юну не казался трудным в общении но, похоже, не считал разговор важным средством коммуникации. Хайон тоже не стала заводить лишь бы какую беседу, а просто приступила к работе. Поправляла товар в зале и общалась с посетителями. «Увидела ваши посты в соцсети. Да и думаю, зайду. А где ваш директор? Такой симпатичный мужчина», — обратилась покупательница. «Сегодня он в Юнхедоне». «Жаль». В торговом центре всегда было много людей и посетители встречались разные. Одни с восторгом рассматривали чеки бюро сокровенных посланий, кто-то даже изъявлял желание их приобрести, другие оптом скупали продукцию. Все куда-то торопились, суетились. Это было очень непривычно для их магазина. «Какой у вас красивый почерк!» Глядя на то, как пишет Йону, восхищались две девушки. На вид им было около 30 Обычные работницы офиса. «Спасибо!» Поскольку рядом с торговым центром находилось много компаний, их сотрудники были частыми гостями. Особенно во время обеденного перерыва. Хайон наблюдала за работой Юну. Он радушно встречал посетителей и обслуживал их. «Извините, а у вас можно оставить письмо?» — спросила женщина средних лет и протянула Хайон написанное. «А что именно вы хотите?» На покупательнице был брючный костюм, в руках она держала шерстяное пальто ручной работы. «Через час сюда должна прийти моя знакомая, а у меня назначена другая встреча. Сможете отдать ей письмо?» Хайон согласилась. Ей было нетрудно выполнить просьбу посетительницы, к тому же этим и занимается бюро сокровенных посланий. Женщина искренне поблагодарила Хайон и вскоре скрылась из поля зрения. Прошла неделя. До Рождества оставалась какая-то пара дней. Хайон работала в попап магазине и записывала что-то в блокнот. Вдруг позвонил Сон Хо. Как дела? Да нормально. Суеты, правда, много. Это хорошо. А я, ну как? Старается. Конечно, он не сильно разговорчивый, но все равно общается. Ну вот, видишь, как я разбираюсь в людях? Довольным голосом сказал Сон Хо. Мы впервые открыли по-пап магазин, и реакция превзошла все наши ожидания. У меня уже есть еще пара идей, чтобы мы могли организовать, поделилась Хайон. «Какие?» «Сейчас все подводят итоги года. Вот я и подумала. Может, нам добавить новую услугу? Например, предлагать посетителям написать себе письмо с пожеланиями на следующий год?» «А что, у людей появятся цели, мечты? Да и просто повод задуматься о будущем», поделилась Хайон. «Мне нравится. Давай». Сон Хо предупредил ее, что лично закроет поп-ап-магазин в Рождество, и предложил девушке поменяться. Она поедет обратно в Йонхедон, а он в торговый центр. Положив трубку, Хайон заметила Миндже, который стоял у входа в поп-ап-магазин и что-то фотографировал. Мужчина, как обычно, был в белой рубашке и бабочке. «Очень рады видеть вас тут. Вы следите за нашим блогом?» «Да я тут рядом работаю. Вот и заглянул». Хайон поинтересовалась, как прошел литературный конкурс. «Мне так и не ответили». «Ну, значит, пора с этим смириться». Увидев поникшего постоянного покупателя, Хайон не понимала, как его утешить, и постаралась просто сменить тему. «Ничего. Скорое Рождество. Выспитесь, отдохнёте, наберете сил». Хайон было любопытно, с кем он отметит праздник. Может, у него появилась жена? Но девушка усмирила в себе этот интерес. Ей показалось неприличным спрашивать подобное. Она старалась держать дистанцию, даже с постоянными клиентами. «Хочу отдохнуть, глядя на море, окутанное туманом. В тепле». «О, так вы едете куда-то отдыхать?» «Нет, зачем? Я дома буду», — улыбнулся Минже. «Смотреть на море и туман из дома? Интересный выбор». Мужчина выбрал новогодние открытки и направился к кассе. Увидев Миндже и Юну вместе, девушка не смогла сдержать улыбки. На ее глазах Впервые состоялась встреча друзей по переписке. Но Хайон была единственной, кто об этом знал. «Посчитайте, пожалуйста». Йону достал бумажный пакет. Сложив покупки, он добавил к ним яркую желтую открытку с надписью «Любите себя». «Это вам рождественский подарок. Мы дарим его каждому сотому покупателю». Хайон была немного в замешательстве. Она слышала о такой акции впервые. Может, Юну края муха услышал разговор Хайон и Миндже? В таком случае он вполне мог догадаться, что перед ним его друг по переписке. Тогда это был довольно милый жест с его стороны. «Ух ты! У постоянных клиентов свои бонусы, оказывается!» — улыбнулся Миндже, глядя то на Юну, то на Хайон. Вся в чек, мужчина вышел из магазина. Вдруг Юну обратился к Хайон. «Мне кажется, это он!» Он мой друг по переписке. Этот мужчина тоже пишет рассказы. Да? Ну и как он тебе? Ты его таким и представлял? Ну, я думал, он крутой. А на деле? Он еще круче. Ты только глянь на его бабочку. Хайон позабавил тот факт, что Миндже и правда всегда рисовал на конверте галстук бабочку. Тем не менее, она была рада, что Юну смог найти в его письмах утешение. Вычти открытку из моей зарплаты, пожалуйста. «Забей, и сонхони говори, а то он начнет тебе мораль читать». Юну улыбнулся и снова принялся за работу. «А почему ты ничего не сказал ему? Пообщались бы?» — спросила Хайон. «А если бы я признался ему, и мы бы больше не смогли общаться, как раньше?» «В чем-то ты прав», — согласилась Хайон. Юноша и правда разбирался в подобных деталях. «Ты же вроде недавно закончил школу, да? Решил, куда будешь поступать?» «Да, есть одно место на примете. Правда, не решил, поступать или нет. Будешь к экзаменам готовиться?» «Не думаю. Это не то, что мне сейчас нужно». Йону говорил о своих планах спокойно, но, казалось, его все равно что-то тревожило. Хотя все сейчас и говорят, что на университете Свет Клином не сошелся, все равно продолжает судить о других по образованию. «Да, нелегко тебе сейчас. Может, посоветоваться с кем-то? Только не с Сон Хо». Он всегда слепо слушает сердце. «Разве это плохо? Смотри, что из этого вышло!» Юну читал недавнее интервью с Сон Хо, из которого он узнал о том, как появилось бюро сокровенных посланий. В магазин хлынул поток покупателей. Кажется, письма действительно имеют силу связывать судьбы людей, переплетая их в непрерывную нить удивительных знакомств и эмоций. Наступил рождественский сочельник. Как и договаривались, Сонхо и Хайон поменялись местами. Теперь хозяин бюро сокровенных посланий работал в торговом центре, а девушка — в Йонхедоне, в котором царила по-настоящему волшебная атмосфера. Огоньки елки искрились и переливались, знаменуя приближение праздника. Посетители не могли устоять перед такой красотой. Они фотографировались, смеялись и просто весело проводили время в магазине. В какой-то момент... В дверях появилась Чухэ. «С Рождеством! А я не одна! Это мой молодой человек!» Хайон неловко поздоровалась. Чухе и ее спутник были ровесниками. Молодой человек оказался настолько высоким, что шутки в его адрес сами напрашивались. И одет он был странно. На улице ужасные холода, а он в кожаной куртке. «Так это ему выписали письмо?» «Да, это он!» Хотела, чтобы он надолго сохранил мое признание. Как романтично. «Знаешь, он читал его и плакал», — засмеялась Чухе. «Да кто плакал? Не было такого». Пара выбрала два набора бумаги для писем, чтобы поздравить родителей. «А, кстати, я что-то в последнее время не вижу тебя с тем высоким мужчиной. Вы что, больше не общаетесь?» «А вы что, меня высматриваете?» «Не то чтобы, просто в обед нечем заняться». Чухе сегодня была необычайно бодра и болтлива, но Хайон это и нравилось в девушке. Возможно, будь она сама такой же прямолинейной, то уже давно бы решилась поговорить с сестрой и помирилась с ней. Но изменить характер за одну ночь просто невозможно. До закрытия магазина было всего полчаса. Вскоре в бюро сокровенных посланий не осталось ни одного гостя. На улице стемнело, и на город обрушился снегопад. «Ну что за белое Рождество!» — крикнул кто-то на улице. Хайон отложила все дела в сторону и подошла к окну. За ним тихо кружились снежинки. Они были совсем крошечными, но падали с такой скоростью, что вскоре вся улица покрылась пушистым белым ковром. Девушка приоткрыла окно и протянула руку. Снежинки, как рисовые зернышки, легонько щекотали ладонь. Через мгновение на их месте оставались лишь небольшие капли воды. Хайон улыбнулась и вытерла руку об одежду. Вдруг кто-то спешно вошел. Это был Йонг Ван. Сегодня он выглядел особенно неопрятно. Темный след от щетины, растрепанные волосы под белой кепкой. «Вот, просили передать». Йонгван протянул письмо. «Кто?» «Честно не спросил, но мне показалось, что это твоя сестра» просто попросила передать и ушла куда-то». Услышав это, Хайон быстро распечатала конверт. Письмо и правда было от Хюмин. Не дочитав до конца, Хайон крепко сжала его в руке и ринулась к лестнице. Часть четвертая Еще час назад Йонгван лежал в постели. Прижав к груди пресс-папье, которое подарила Хайон, он погрузился в размышления. Совсем недавно Юнгван узнал, что во время очередной грузоперевозки отчим попал в аварию. Сводный брат жаловался, что отец уже три месяца не работает и денег критически ни на что не хватает. Юнгван, конечно, не мог отказать им в помощи. Хотя авария была несерьезной, возраст отчима давал себе знать. Скорее всего, он уже не сможет работать как раньше. Мать молчала о случившемся. Видимо, не хотела обременять сына. Во время недавнего телефонного разговора она даже не заикнулась об этом, лишь пообещала отправить Юнгвану маринованные ребрышки. Как подготовка к экзаменам? Все хорошо? написал Йонгван брату. У сообщения появилась галочка прочитано, но ответа не последовало. Даже спустя пять минут. Брат становился все больше похож на мать. Со следующего месяца сам занимайся. Поищи онлайн лекции. Брату было 20 лет. Он ходил на подготовительные курсы для поступления в университет. Юнгвану хотелось стать для него опорой и поддержкой, тем более в такое непростое для семьи время. На его вопрос о стоимости занятий брат так и не ответил. Юнгван поставил пресс-папье в виде кита на тумбочку и вышел из спальни. Он распахнул шторы в гостиной. Окно оказалось запотевшим. Протерев стекло ладонью, Йонгван увидел перед собой настоящую зимнюю сказку. Деревья и крыши домов покрылись инием, словно белым кружевом. Что-то похолодало, тихо сказал Йонгван, глядя на прохожего, который стоял под фонарем. На нем был черный стеганый пуховик. Казалось, он кого-то ждал, переступая с ноги на ногу. Внезапно на улице стемнело. Похоже, скоро пойдет снег йонг решил остаться дома. В квартире тоже резко похолодало, поэтому он включил отопление на максимум. Вскоре и гора скрылась за серыми облаками. йонг достал листовой чай, который ему привезли из-за границы, и поставил чайник. Он собирался выпить его в гордом одиночестве, но тут его взгляд невольно вернулся к окну. На улице стоял ужасный холод, а в бюро сокровенных посланий все еще горел свет. Йонгван внезапно захотелось угостить хайон чашечкой согревающего напитка. От заваренного улуна поднимались белые клубы пара. Йонгван достал термос, которым уже давно не пользовался, сполоснул его и осторожно перелил туда чай. Набросив на себя пуховик, он вышел из дома в обнимку с термосом. Дул, пронизывающий ветер. Он тут же схватил кепку, чтобы она не улетела. На переходе Йонгван внезапно остановился. Он только сейчас вспомнил, что забыл побриться. На лице красовалась двухдневная щетина. Почесав колючий подбородок, он задумался. Может, стоит вернуться домой и сначала привести себя в порядок? Вдруг кто-то тихо позвал его. «Извините». Юнгван обернулся. У фонаря стояла девушка в черном стеганом пуховике. У нее была короткая стрижка, а на лице маска. Взглянув ей в глаза... Йонгван признал ее почти сразу. Это была Хюмин, сестра Хайон. Вы случайно не наверх идете? В магазин на четвертом этаже. Да, вы тоже туда? Кажется, девушка стояла на улице уже больше получаса. Она крепко сжимала что-то замшевыми перчатками. Нет-нет. Просто можете передать это сотруднику магазина. Девушка протянула конверт. Письмо? Да онван не стал донимать девушку расспросами казалось она и так сильно нервничала все не решалось зайти в магазин и увидеть сестру к тому же она простояла довольно долго на улице высматривая посетителей бюро сокровенных посланий хорошо я передам сказал youngван и взял конверт огромное вам спасибо спасибо чуть не плача поблагодарила девушка внезапно поднялась сильная метель Снежинки, словно маленькие зернышки, оседали на ресницах Йонгвана и на куртке новой знакомой. Стоило ему протереть глаза, как след девушки уже простыл. «Ну что за белое Рождество!» — восхищенно крикнула какая-то школьница. Йонгхидон весь запорошила. Йонгван тут же спрятал конверт в карман, чтобы ничего не промокло и не смазалось. Ему казалось, что это было не просто письмо, а нечто значимое и дорогое для Хайон. Он мигом поднялся на четвертый этаж и зашел в магазин. Вот, просили передать, сказал Йон Гван, переводя дыхание. Хайон тут же распечатала конверт и принялась читать. От волнения, ее нижняя губа слегка дрогнула. Хайон, сейчас я у мамы с папой. Заехала их навестить. Думаю, дай-ка напишу и тебе пару строк. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Родители сказали, что ты работаешь в магазине констоваров. Я очень рада за тебя. Ты не представляешь, как я себя корила. Все переживала, что после ухода из кино ты замкнёшься в себе. Но ты большая молодец. Порой я даже завидую тебе. Ты сильная и смелая, всегда знаешь, как дальше поступить. А я — трусиха. А ведь никто, кроме тебя, и не знает меня настоящую». В глазах всех я умница и красавица, а на деле... Да уж, наивности мне не занимать. Знаешь, я приезжала в прошлом году, в начале декабря, что ли. Хотела навестить маму после операции. Подумала, ну и пускай. Пускай уж лучше отругает. Все стояло у палаты и не решалось зайти. Вдруг услышала тебя. Ты не подумай, я не злюсь. Все ты тогда правильно сказала. От стыда я покрылась красными пятнами. Мне хотелось скрыться с глаз долой. Прости меня, Хайон. Мне так жаль, что говорю тебе это только сейчас, спустя целый год. Столько писем тебе отправила, а самого важного так и не сказала. Сколько себя помню, я мечтала стать старшей сестрой, на которую всегда можно положиться. Скрывала от тебя все свои проблемы и переживания. Все боялась показаться слабой. Знаю, тебя злило, что отец любил меня больше, возлагая на меня больше и надежды. Но мне тоже было нелегко. Я никогда не могла допустить ни единой ошибки. Мне и вправду хотелось стать для тебя хорошей сестрой. Дать тебе все, что у меня есть. А сейчас? Сейчас я не понимаю. Кому я пыталась что-то доказать? Зачем бежала? А главное, от кого? Прости меня. Думала поздравить тебя с Рождеством, а тут... Снова я о том же. Скоро вернусь и обязательно все исправлю. Люблю тебя, сестричка. Счастливого Рождества. Твоя Хюмин. Шаги Хайон эхом раздавались по всему зданию. Йонгван ринулся за девушкой, едва поспевая за ней. Выбежав на улицу, Хайон осмотрелась по сторонам. Но Хюмин уже нигде не было. «Да где же ты? Где?» — закричала Хайон, крепко сжимая письмо. На глаза навернулись слезы. «Хюмин, а ну вернись!» отчаянно кричала Хайон. От бессилия девушка рухнула на землю. юнгван растерялся, не понимая, что уместно сказать в такой ситуации. Он просто молча стоял рядом. Прохожие оглядывались, но продолжали свой путь. На улице все так же шел снег. Заметив, как снежинки падают девушке на голову, Йонгван снял с себя кепку и надел ее на Хайон. «Знаешь, я ведь принес тебе чай. Он еще теплый. Давай вернемся в магазин. Хайон перестала плакать, лишь изредка всхлипывала. Юнгван помог ей встать и произнес До конца смены осталось еще двадцать минут. Юнгван всегда знал, как рассмешить Хайон. Видя ее заплаканные глаза, он тоже ей улыбнулся. Одна из снежинок, кружась в своем зимнем танце, мягко опустилась на хайон, щекача ей нос.